Глава 20. Внешний мир. Стоило выйти из боевого транса, как организм окончательно дал слабину. Тело, испытавшее сверхнагрузки от резкого повышения ранга, постепенно начало отказывать. Благо, рядом находились союзники, а не враги, поэтому за безопасность можно было не беспокоиться. Гриша помог мне присесть на скамейку, после чего к нам подбежал боец в маске и ввел в руку препарат, от которого самочувствие резко улучшилось. Тем временем Вальтера уже сковали и, предварительно лишив пыли и остальных игрушек, вывели из помещения. Даже мешок на голову надели для полноты картины. Появление Штиль было настолько неожиданным, что даже я не до конца понял, как именно она разобралась с защитой старика. То ли воздушный таран оказался настолько мощным, то ли девушка применила другую, более хитрую технику. Не знаю. В любом случае, новая примочка Вальтера не выдержала и разрушилась, оставив старика один на один с Титаном. А в подобной дуэли у него, естественно, не было ни единого шанса. «Ну ты как, пришел в себя?» Голос Гриши звучал приглушенно. Несмотря на сильнейший отходняк после использования боевого транса и множество полученных ран, самочувствие действительно стало улучшаться. Поэтому, мотнув головой и немного покрутив шеи, я попробовал встать на ноги. Получилось сносно. По крайней мере, не грохнулся сразу на пол. Уже хорошо. Ну, вроде ничего. Жить буду. Я взял любезно предоставленную литровую бутылку воды и практически залпом ее выпил. «Ты извини за заторможенность. Напряжение после боя сходит, поэтому мысли немного путаются. А мы сейчас где?» Гриша сделал шаг назад, так как мимо нас пронесли Марию. Бразильянка практически полностью была облеплена медицинской пылью, что означало только одно — жить она, вероятнее всего, будет. Эта новость меня обрадовала. И не только потому, что девушка была мне глубоко симпатична, но и из чистого любопытства. Было интересно, оказался ли эксперимент Вальтера удачным. Просто если это так, то у нас появился козырь в рукаве. Ну а что? Передать наработки старика какому-нибудь из наших ученых, а дальше вежливо попросить меня предоставить материал для дальнейших экспериментов. И все. Считай победа в грядущей мировой войне в кармане. Только вот, если хорошенько подумать и не действовать сгоряча, то закрадываются сомнения касательно того, стоит ли настолько усилять молийцев. Ведь и хороший человек, получив безграничное могущество, может в итоге очень неприятно удивить. А уж про тех, кто и без того обладает обширной властью, и говорить нечего. В любом случае решил, что разбираться с этим буду позже. Сейчас передо мной стояли более насущные вопросы. «Мы по-прежнему Бразилия», бразилии, как ни в чем не бывало, — ответил Гриша. «Чего?» Мое удивление было предельно искренним, так как я считал, что нас с Марией сначала отвезли в Российскую империю, а уже потом начали проводить эксперименты. «Ну да, у Вальтера довольно обширная сеть подпольных лабораторий, которые ему отстроили британцы. В одну из них тебя, собственно, и отвезли. Нам повезло, что во время сбора информации для аргентинцев у меня получилось случайно наткнуться на подрядчика, занимавшегося строительством ряда подозрительных зданий». «До сих пор не могу понять, почему его не прикончили в какой-нибудь темной подворотне». «Гриша, можно ближе к сути?» — устало произнес я. «Да куда ближе-то?» — возмутился Орлов, но потом продолжил. «Три дня назад бразильский король полетел в Россию и уже в самолете отдал четкий приказ на устранение испанца. А вот насчет тебя были совсем другие инструкции». «Это какие?» «Брать исключительно живьем, несмотря на возможные жертвы». Британцы, кстати, были очень недовольны этим приказом. Слышал, ты прикончил одного из их элитных группы ратников. Сильно? То есть бриташки дрались со мной не в полную силу, боясь случайно задеть шкурку. Обидно. Мне было приятнее думать, что оказался практически не по зубам этой пятерки. Расправился бы и с остальными. Только отвлекся. Отмахнулся я. Ты лучше скажи, почему меня не вывезли из страны. Так я и пытаюсь рассказать, только ты все перебиваешь. Пока мы разговаривали, рядом показалась в стиле. Ушел, сволочь такая! В сердцах воскликнула она. Неужели не успели? Как ушел? Я чуть не подпрыгнул. Вальтер! Да куда этот фанатик денется? Александр и сейчас! Я же вам говорил, что вчера отсюда зафиксировали вылет, сказал Гриша. Вот на нем Романов, скорее всего, избежал. Сегодня он здесь не появлялся, подтвердил я. «Понятно», — хмуро протянула Титан. «Ты уже пришел в себя? Надо срочно уходить. Мы и так слишком глубоко вклинились в оборону противника. Есть шанс застрять. Григорий, приводи Ярослава в чувство и выводи наружу, а мы пока соберем информацию с носителей». Она посмотрела на разгромленную лабораторию и добавила. «Если, конечно, тут еще можно что-то собрать». Только сейчас подумал, что даже не знаю, как выглядит штиль. Интересно, она всегда ходит в маске? Или просто мне так везет встречать ее именно в подобные моменты? «Идти сможешь?» — спросил Гриша, после чего закинул мою руку себе на плечо и повел к выходу. «Я мог бы, конечно, понести тебя, но надо поддерживать статус грозного и непобедимого абсолюта». Как ни странно, повели меня не в сторону пролома, через который появилась штиль, а к главному выходу. Пока мы двигались по длинным коридорам, стало понятно, что бой шел не только в лаборатории, но и снаружи. Помещения были усеяны трупами, которых обыскивали бойцы аргентинской армии. Военные изредка оборачивались на нас и неизменно уступали дорогу. «Так, ну хватит». Я освободился от поддержки и подцепил медицинский халат, висящий на стенке. Только сейчас сообразил, что хожу в одних трусах. «Гриша, ты как вообще тут оказался? Не подумай, я рад тебя видеть, просто момент такой, особо не порадуешься». Орлов неожиданно рванул вперед и пронзил какого-то мужика воздушным клинком. Собирался связку гранат на себе подорвать ублюдок! объяснил он. Да нормально все. Еще успеем наговориться во время полета. А касательно твоего вопроса, я уже несколько лет шпионе за бразильцами в интересах Российской империи и не только. И тебе доверили такую миссию? удивился. Мне казалось, что Орловы нынче не в фаворе. Ну да, кивнул Гриша. И это слабо сказано. При этом мне пришлось серьезно заморать руки, а потом еще и с семьей разругаться в конец, чтобы в итоге получить благосклонность Болотова. Леха до сих пор шлет мне гневные письма и называет предателем, а отец просто иногда сухо спрашивает, все ли у меня хорошо. Понимаю, что ему больно, но не могу раскрыть свои миссии. Слишком велик шанс утечки. А в этом случае род Орловых объявят предателями и уничтожат под ноль. Некоторое время мы шли молча. «Зато у меня получилось выявить слабые места в обороне бразильцев и организовать прорыв аргентинских войск. Да и тебя вот вытащили». За прошедшие годы парень сильно возмужал. Сейчас он был настоящим воином, а не тем беззаботным повесой, которого я помнил. Представляю, сколько ему пришлось пережить. Двойным агентам никогда не бывает просто. Для подобной работы нужен определенный характер, который, судя по всему, у Гриши был». Вместо слов я ободряюще хлопнул его по плечу. «Не думаю, что в данной ситуации смог бы сказать что-то вдохновляющее. Он и так все знает, и сейчас, небось, думает лишь о том, как после окончания миссии сможет рассказать правду о своих похождениях». Лаборатория, в которой Вальтер проводил исследования, находилась посреди джунглей. Само сооружение было оборудовано под землей, в то время как на поверхности была только небольшая хижина. Часть пространства перед ней было вырублено, и сейчас на ней находились три самолета, у которых нас ждали военные. Спустя несколько минут показалась и штиль. «Испанец жив?» — сходу спросил я. «Да что с ним будет?» — отмахнулась девушка и сразу направилась к одному из самолетов. «Ярослав, поговорим обо всем позже. Нам действительно надо лететь!» Мы погрузились в одну из летающих машин вместе с пятеркой бойцов и раненой Марией. Стоило последним людям занять свои места, самолеты сразу поднялись в воздух. Вот теперь можно было поговорить. Тем временем мой старый друг достал несколько мешочков с ранговой пылью и кинул их мне. «Мне кажется, это твое. Больше не теряй!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я, раскидывая мешки по карманам. Греш, а теперь давай по порядку. О каком прорыве говорил штиль? Кто и куда пробивался-то?» В салоне была отличная звукоизоляция, поэтому общаться можно было без гарнитуры. «Как я уже говорил, после своего вылета в Российскую империю король Лукас разрешил устранить испанца. Сразу после перехвата этих данных принцесса Даниела отдала приказ на вторжение в Бразильское королевство. Четыре бронетанковых батальона при поддержке авиации прорвали оборонительные порядки на границе и углубились в территорию Бразильского королевства». «И все это из-за меня?» Но не хочу тебя расстраивать, но руководство было уверено, что тебе ничего не грозит. Поэтому и отложило твое спасение на более поздний срок. Хотя испанец требовал немедленного проведения операции, как и штиль». «Так что изменилось?» «Я приблизительно представлял, в какой из лабораторий ты можешь находиться. Всего было три варианта, и находились они не так далеко друг от друга. Поэтому, когда из одной точки зафиксировали вылет одноместного реактивного самолета умудрившегося пробиться сквозь блокаду и покинуть территорию Бразилии, Штиль решила рискнуть. «Был небольшой шанс, что тебя захотят вывести из страны, а мы не могли этого допустить». «Какой еще блокады?» «Вся южная часть страны окружена и отрезана от остальной территории. Это хорошие новости». «А есть плохие?» «Мы не смогли с наскоку взять Сан-Паулу, поэтому к тебе пришлось пробиваться сквозь плотную линию обороны». «Всего отправили три группы по пять самолетов. В каждом было по одному «Титану». Мы потеряли два борта во время прорыва». «Жаль. А с остальными что?» «Не знаю. На связь они пока что не выходили». Пожал плечами Гриша, после чего посмотрел на Марию, лежавшую на носилках. «А это что за красотка?» Я посмотрел на бразильянку и с неудовольствием констатировал, что сейчас ее было очень тяжело назвать «красоткой». «Лицо в крови». Половина тела в медицинской пыли, часть волос отсутствует. Сильно ее потрепало во время нашей заварушки. Но ничего, неделька под присмотром целителей и мертвого на ноги поднимет. Ты вообще не изменился, ухмыльнулся я. Ее зовут Мария Фонсека. Хорошая девушка, вроде. А! -а, -а бразильский самородок, способный стать титаном, заинтересованно произнес он. Слышал, слышал. Только вот информацию о ее внешности тщательно засекретили. Теперь понимаю, почему многие бы захотели заполучить такую красотку. Я тоже думал, только...» Договорить Орлов не успел, так как в этот момент в самолет, летевший перед нами, ударила ракета, а спустя мгновение тряхнула и нас. «Зафиксировано критическое попадание», — прозвучал спокойный голос Олеси. «Совершаю экстренное приземление. Советую срочно облепить себя ранговой пылью и приготовиться к жесткой посадке». Я на одних рефлексах выпустил пыль и облепил ею всех присутствующих. Успел в последний момент, так как в следующем мгновение мы ударились о землю. «Твою же мать! У меня когда-нибудь пройдет хоть что-то без неожиданностей!» — выдохнул я, после чего посмотрел на интерфейс. Человек в углу зрения не мигал красным, а значит, никаких повреждений не было. Супер! Следом мощным ударом выбил дверь машины самолета и выбрался наружу. Сразу за мной направились остальные члены экипажа. Гриша же тащил на себе Марию. Кто бы сомневался, что Орлов в любой ситуации умудрится оказаться с девушкой. Я поднял голову в небо и увидел, как последний из самолетов резко набирает высоту, одновременно с этим выпуская тепловые ловушки. Две ракеты, пущенные по его следу, взорвались в нескольких сотнях метрах от него. «Ярослав, вы живы?» Послышался голос Штиль в наушнике, который она мне передала перед самым полетом. «Да, целы. Это вы там в небесах это вы делаете?» Девушка смачно выругалась на хинди, а потом заработавшая Олеся заботливо перевела мне общую суть сказанного. «Мы забрать вас пока не сможем. Они подтянули мощное ПВО в этот район». «Ждали нас такие твари». На самом деле Штиль снова использовала родной язык, но и тут перевод сделал свое дело. «Пробирайтесь на юго-запад. Мы, как высадимся, двинем к вам навстречу по земле. Титанов в этой области нет, так что местные будут для тебя легкой добычей. Главное, не попадай под плотный огонь тяжелого вооружения». «Так, может, присоединишься к вечеринке?» Предложил я девушке, искренне надеясь, что она спустится к нам на помощь. «Один титан хорошо, а два...» «Определенно лучше». Штиль немного помедлила с ответом. «Ярослав, мне поручено во что бы то ни стало доставить Вальтера на базу». «Ага, вот теперь все становилось на свои места. А я-то удивлялся, что на мое спасение отправили целых трех титанов. Но все оказалось намного проще. Малийцы и аргентинцы ухватились за шанс пленения Вальтера и Александра. Второй, по-видимому, сбежал вчера, а вот сумасшедший ученый остался». Только вот зачем? И стоило мне немного покрутить эту тему в голове, как сразу же появилась мысль. «Штиль, срочно проверьте записи воспоминаний Вальтера! Хотя есть у меня подозрение, что он их как-то удалил». «А что случилось?» «Они работали над препаратом быстрой прокачки по уровням и использовали для этого моё ДНК. Когда до них дошла новость о вторжении, Александр сбежал, а вот Вальтер не смог оставить меня. Почему?» «Мне-то откуда знать?» раздраженно ответила штиль у них не было возможности меня вывести одноместный реактивный самолет смог проскочить через ваше пво а вот у чего-то более медлительного могли возникнуть проблемы поэтому это двоица и решила разделиться александр сбегает в россию а вальтер остается в окружении и продолжает изобретать препарат и передавать полученные данные своему внуку они не учли только того что вам может быть известно местоположение лабораторий вы решите прорваться туда с боем «Ты... ты хочешь сказать, что у них получилось создать этот препарат?» — спросила Штиль шокированным голосом. «Не знаю», — с сомнением ответил я, посмотрев на Марию. «Девушка, на которой проводился эксперимент, сейчас на руках у Орлова». Фансека! воскликнула Штиль, после чего отдала команду Олесе. «Снижаемся! выпускайте тепловые ловушки!» В этот момент их самолет вильнул, увернувшись от еще нескольких ракет. «Маневренная птичка. Ничего не скажешь». «Не снижайтесь! Не стоит так рисковать! В конце концов, мы еще не знаем, стала ли Мария титаном». Штиль молчала несколько мгновений, после чего выдохнула. «Хорошо. Мы с испанцем выдвинемся в вашу сторону как можно быстрее. Яр, постарайся продержаться хотя бы сутки». Она продолжила что-то говорить, но неожиданно связь снова прервалась. Кто-то врубил глушилки. «Всем приготовиться к бою!» Выкрикнул я, выпуская пыль и отправляя воронов-разведчиков в воздух. «Гриша, бросай девушку и бери управление над солдатами! Сейчас тут будет очень жарко!»